«Глава восемнадцатая. Может, вы все-таки объясните, что происходит?» Натянутым, как и тева, голосом, спросил парнишка. «Мы и сами хотели бы знать!» Едко ответил ему Алекс и послал Тиргу упрекающий взгляд. Тот его проигнорировал. «Ирма, мы ведь знакомы!» Улыбнулся Сайер, сидящий напротив девушки. «Как тесен мир? Ты показалась мне очень честной и порядочной девушкой. Как же так вышло, что ты укрывала у себя ту, кого я искал, сбившись с ног?» «О наших поисках не слышали, разве что лягушки на окраине империи», — приподнял бровь Тирк. Он отметил, как Леона и Ирма переглянулись, улыбаясь друг другу, как две задумавшие пакости хулиганки. «Кыря!» — выдали они в унисон. Тут уж Тирк не удержался и расплылся в широкой улыбке. «Смешно, но это не ответ на мой вопрос». Все еще не в силах придать своему лицу серьезное выражение, он посмотрел в глаза Леоне. «Куда ты исчезла с бала. Почему пряталась?» «С бала я исчезла спонтанно». Соизволила ответить девушка и отвернулась, сделав фид, что ее чрезвычайно заинтересовал вид из окна. «Это не входило в мои планы. Но должна признать, что я благодарна судьбе за этот шанс», язвительно добавила она. «Уж лучше то, что со мной произошло, чем заточение в обители». Тирк отметил, как изумленно вытянулось лицо Ирмы. «Она явно слышит эту новость впервые, а значит, они с Леоной подобные вещи не обсуждали. Вряд ли менталисты вообще понимают, кого приняли в зону своей ответственности». Остаток пути все пятеро провели в молчании. Тирк больше не задавал вопросов. А озвучить новые никто не решился. Каждый пребывал в собственных размышлениях. Кучер завез их в район, где проживают мелкие небогатые маги. Здесь нет вычурных фасадов и помпезных колонн. Вместо них скромные, но добротные домики. Тирк никогда прежде не бывал здесь. Варков и демонов в этих местах никогда не водилось. А в юности он предпочитал развлекаться в других местах. В какой-то момент тирг заметил, что Ирма бросает в его сторону недружелюбные взгляды. Девушка явно собрала защищать свою подругу от него, если потребуется. Она и до императора дойдет, и лично Тиргу глаза выцарапает. Хм. Впервые Сарт почувствовал, что его не защитит ни статус, ни высокородное происхождение. Прежде он с таким не сталкивался. Всякое бывало, но вот самозабвенным желанием защитить девушку от него Тирк еще не сталкивался. Обычно защиты просили у него, а не отбивались от нее плюясь ядом. «Приехали». Экипаж остановился возле небольшого дома. Два этажа, скромный двор, но он уютный и крепкий. Здесь жила его Леона все это время? Выйдя из салона и подав руку своей Миаре, Тирк мимоходом подумал, что отдал бы все за то, чтобы жить с ней в таком домике. Возвращаясь сюда после работы, так же, как сейчас, подавать руку своей супруге и вести ее за их семейный стол. Вскоре у них появились бы дети. Они бы выбегали из этой двери навстречу к нему с криком «папа», а он подхватывал их на руки и заносил обратно в дом. Мечты пронеслись в голове, оставив после себя лишь горькую грусть. В глубине души Тирк знает, что так никогда не будет. Ни жены, ни детей, ни дома. Только крепость, сражения и мимолетные встречи с миарами. Что происходит? Не успели они приблизиться к двери, как на порог вышел хозяин дома. Мужчина средних лет с пронзительным умным взглядом. Тирк сразу отметил его внешнее сходство с Ирмой и ответственным мальчишкой. «Вы кто такие?» «Меня зовут Тирк, я главный сарт спокойным голосом представился он. Глаза мужчины расширились, на несколько секунд он забер. «Могу я узнать ваше имя?» вежливо уточнил Тирк. «А лорд Сервин, нашелся он. «Мои дети что-то натворили?» метнул он взгляд в сторону сына. «Да!» — внезапно воскликнул Алекс. «Ваша несносная дочь заколдовала водника!» Отец-сэрму удивленно приподнял брови. «Насколько я знаю, сарды занимаются варками и прочей нечистью, а не ментальной магией», — осадил его он. «Видно, что фраза несносной дочери неприятна за дело мага». «Вы явились сюда из этой ерунды?» — лорд посмотрел на Тирга, как на деятельного идиота. «Нет», — успокоил его тот. «Я думаю, вы догадываетесь, из-за кого мы здесь», — с нажимом произнес сард, и взгляд лорда упал на стоящую рядом Леону. «Проходите», — коротко бросил менталист и скрылся в доме. Крепче сжав руку своей долгожданной находки, Тирк последовал за ним. Внутри дом оказался таким же, как и снаружи, небогатым, но чистым и уютным. Добротная мебель, пара пожилых слуг, запах свежих булочек. Да, пожалуй, именно так Тирк хотел бы прожить эту жизнь, но она досталась лорду Сервину. Интересно, почему боги распорядились именно таким образом? Как ли он оказалась в вашем доме? Это вы помогли ей бежать из дворца? Едва войдя в гостиную, спросил Тирк. У него нет времени на церемонии, нужно все выяснить как можно скорее. О чем вы? удивился лорд, с непониманием глядя на Тирга, затем на девушку. Простите, лорд Сервин, извинилась Леона, из-за меня на вас это все усыплятся обвинение, произнесла она и метнула в Тирга острый взгляд. Вам не за что извиняться, Лена, вы ведь не сделали ничего плохого, снисходительно улыбнулся лорд. Тирга перекосила. Значит, это он во всем виноват? Он здесь главный злодей. «Варк его задери, но ведь Тирк хотел защитить Леону!» «Если бы ты не лгала мне и была откровенна, все было бы гораздо проще», — стальным тоном произнес Сайрт. «Ты хотел запереть меня в обители, хотя это противоречит правилам!» С тем же недовольствием ответила ему. «Я откровенно сказала тебе, что против. Ну и что с того?» «Будь все по-твоему, и я была бы мертва!» — упрекнула она его. «Обитель!» — теперь взорвался Тирк. «После того, что ты устроила, ты упрекаешь меня в этом?» — А мы вам не мешаем? — взверел Алекс. — Пошел ты! Господа — Господа! — перекричал всех хозяин дома. — Прошу вас, успокойтесь. Давайте пройдем к столу и все обсудим.